Глава 20. Умрите. Издал дикий вопль демон, стоило нам только выйти из здания. Впрочем, сильно сомневаюсь, что он так поздоровался с новыми действующими лицами. Во все стороны от него вдруг рванула какая-то грязная фиолетовая волна, уничтожая все на своем пути. Я попытался судорожно активировать свой щит, Но тут внезапно граф схватил меня за шкирку и укрыл своим щитом, об который бессильно разбилась эта странная волна. — Не обольщайся! — сквозь зубы процедил он, не глядя на меня. — Просто ты мне пока нужен, а твоя жалкая пародия на щит от этой атаки не спасла бы. — Отведи меня к своему начальнику. Нам надо скоординировать свои действия я молча повел его в ту сторону где в последний раз видел фрэнка краем глаза подметив насколько эффективно действовали слуги графа которые приступили к делу сразу как только мы вышли из дома особенно меня впечатлила вампирша которая уничтожала монстров десятками походя буквально разрывая их на части управляющий с наемником впрочем почти не уступали ей в эффективности оказавшись очень сильными магами швыряя в разные стороны по нескольку заклятий одновременно. Боюсь, что по силе из наших магов с ними сравниться мог разве что Фрэнк. Интересно, если они настолько сильны, то насколько же силен граф? Не получится ли так, что если мы даже справимся с монстром, то окажемся не в силах совладать с графом и его слугами? Впрочем... Для начала надо справиться с демоном, а потом уже думать, что делать дальше. Мы перебежками перемещались в поисках Френка то и дело отбиваясь от летающих зубастых монстров. Правда, до меня они почти не добирались. Граф и его слуги так быстро с ними расправлялись на нашем пути, что мне один раз только пришлось воспользоваться кольтом» когда нас атаковали сразу штук двадцать тварей, и парочка из них все же подобрались вплотную ко мне. Пришлось потратить на каждую из них по серебряной пуле, мысленно простонав от того, сколько денег я сейчас выбрасываю на ветер. Правда, я утешил себя тем, что мертвецу деньги вообще не нужны. Но почему же, интересно, почти бездействует демон? Нет, он, конечно, оглушающе рычал периодически и выпускал на нас то и дело все сокрушающее на своем пути волны дикой магии, но от демона его уровня я ожидал гораздо большего. Тут я, наконец, увидел Фрэнка и понял, почему почти бездействует демон. Шеф стоял, застыв столбом, не обращая внимания на проносившуюся мимо мелкую нечисть от которой его защищали несколько человек, рассредоточившись вокруг него, и пристально, не моргая, смотрел на демона, вытянув в его сторону руку с огромной печатью бирюзового цвета, которая медленно крутилась по часовой стрелке. Я на автомате переключился на магическое зрелище и увидел несколько десятков разноцветных лент, соединяющих печать и демона, опутывая его по рукам и ногам. — Ну, надо же! Печать полного усмирения! — удивленно присвистнул рядом со мной граф. — Не думал, что наш шериф настолько силен. Не уверен, что даже у меня получилось бы ее активировать. А ведь я вхожу в пятерку сильнейших магов Империи. Мое восхищение! Я польщен! — выдавил из себя Фрэнк напряженным голосом. — ни на секунду не отвлекаясь на нас и не обращая внимания на крупные капли пота, текущие с его лба. «Не стоит», — лениво произнес граф, отмахнувшись голой рукой от слишком близко подлетевшей к нему твари. Тварь откинула в сторону, и она с шумом взорвалась, обрызгав слизью всех вокруг в радиусе метров десяти. Таким образом, вы все равно не избавитесь от него. Да, это его задержит. Но надолго ли? Эта печать хороша, когда вскоре должно прибыть подкрепление. А вам его ждать неоткуда. — Но почему же? — выдавил Фрэнк. — Вы же наверняка не просто так появились. Видимо, хотите сделать какое-то... «Предложение!» «Значит, подкрепление мы все же дождались!» «Логично!» «С каким-то даже уважением кивнул граф!» «Да, предложение у нас есть! Вы пообещаете, что дадите нам уйти, если мы поможем справиться с демоном и не будете нас пытаться арестовать!» «Все, как видите, просто!» «Отличное предложение!» — выдохнул Фрэнк, явно находясь на пределе сил. — Не имею ни малейшего возражения. Осталось только сообразить, как нам избавиться от этого исчадия преисподней. — Решение есть? До этого я еще сомневался, что оно осуществимо. Но, увидев эту вашу печать, думаю, что мое предложение сработает, произнес граф, чуть пригнувшись от пролетевшего прямо над его головой дерева, выдранного с корнем. Видимо, на автомате уклонился. Его щит был настолько мощный, что должен был выдержать попадание в него целой скалы, а не то, что дерево. — Что вы предлагаете? — процедил сквозь зубы шеф. Его руки отчетливо дрожали. Было ясно, что долго он так не простоит. — Предлагаю объединить наши силы и создать печать абсолютного уничтожения. Как-то буднично произнес граф. — Думаю, мы справимся. Я возьму на себя внутренний круг. Он требует наибольших сил в ней. Вы же сотворите внешний круг. Я буду ведущим и активирую печать. — Согласен. «Но есть один момент». Выдохнул Фрэнк. «Для этого мне надо будет его отпустить, и кто-то должен будет его удерживать целую минуту, пока мы будем создавать печать. Из моих коллег никто с этим не справится». «Не волнуйтесь, у меня есть кому этим заняться. Мария, лети сюда!» — крикнул он вампирше, которая действительно парила сейчас над полем боя, широко раскрыв руки. «Господин, вы меня звали?» Тут же подлетела она к нему. Я же озадачился вопросом. Кто же такой этот граф, что его высший вампир называет господином? «Да, Мария», — кивнул он, — «для тебя есть работа. Сейчас наш уважаемый шериф отпустит демона, и тебе надо будет в течение пары минут удерживать его на месте, пока мы будем создавать печать». «Справишься?» «Даже не сомневайтесь, господин. Две минуты — я точно его смогу удержать. Но только нужно, чтобы кто-то отгонял от меня прочих тварей. От них я буду в этот момент беззащитна!» Преданно поедая графа глазами, отрапортовала она. «Не волнуйся, Алекс и Грэг займутся твоей охраной. Слышали?» — крикнул им граф. «Да, господин!» — тут же отозвались оба. «Отлично!» «Тогда десятисекундная готовность!» — ряфнул граф. Вампирша мгновенно переместилась вплотную к демону, и тот уставился на нее своими багровыми глазами. Алекс и Грег бегом кинулись к ней. «Пять, четыре, три, два, один... Отпускай!» — крикнул Воронцов Фрэнку. Тот с облегчением опустил руки, демон восторженно взревел, ощутив на миг свободу, и тут же замер на месте, не отводя глаз от завившей напротив его лица вампирши. — Быстрее, руку давай! — рявкнул граф Френку, и тот без малейших сомнений протянул ему ладонь, которую тут же схватил левой рукой Воронцов, а правую поднял вверх, начиная рисовать сложнейшую вязь рун. Уровень его мастерства завораживал. Я забыл обо всем на свете и восхищенно следил за его работой. Всего, по моим подсчетам, он нарисовал девять рун и тут же заключил их в огромный круг. И тут же к работе приступил Фрэнк, наложив сверху еще один круг с причудливым узором по верхней кромке. Зрелище было настолько потрясающим, что я совсем забыл про время и не обращал внимания, «Ни на что другое!» «Вливаем силу!» — скомандовал граф, и в ту же секунду получившаяся печать начала наливаться багровым цветом. «Активирую!» — последовала очередная команда. Печать ослепительно вспыхнула и начала медленно вращаться по часовой стрелке. «Навожу на цель!» «Мария, отпускай его!» Дрожавшим от напряжения голосом выкрикнул граф, и тут же вампирша переместилась за наши спины. Демон мотнул башкой, как будто стряхивая на вождение, яростно взревел, и тут ему в грудь ударил столб багрового света, вырвавшись из печати. Секунд пять прошло, прежде чем иссяк поток света, и демон сделал шаг вперед. Покачнулся и рухнул на землю, вызвав небольшое землетрясение. Разлом моргнул и исчез. Неужто все, — не поверил я, оглядываясь? Летающие твари исчезли. Оставшиеся в живых люди ходили между валяющимися тут и там телами наших товарищей, проверяя, не нужна ли кому помощь. Граф со своими слугами отошел чуть в сторону, устало и насмешливо глядя на нас с Фрэнком. — Ну, как? — Наши договоренности в силе. Мы можем идти? — поинтересовался он, сунув руки в карманы плаща. — Да, в силе, — проворчал Фрэнк. — Спасибо не говорю, так как уверен, что без вашего участия в появлении этого демона не обошлось. — И не сомневайтесь, вскоре мы вернемся к этому вопросу. — Вот и отлично! — честь имею, господа! — кивнул нам граф, и они стали быстрым шагом удаляться по улице. Только вампирша напоследок все же не удержалась от того, чтобы обернуться и многообещающе глянуть на меня. Вот только меня она теперь не пугала ни капли. — Пусть сунется только! — Я найду, чем ее встретить. И зачем ему это было надо? Недоумевающе спросил я у Френка, когда мы, наконец, оказались у себя дома и расположились за столом с чашками кофе в руках. Рядом вертелся домовой, очень довольный тем, что мы вернулись домой живыми, и все обошлось. Он, как никто другой, почувствовал прибытие незваного гостя в город и был уверен, что все закончится для нас печально. Так что сейчас он встревоженно смотрел на нас с Фрэнком своими глазами-пуговками, не зная, чем еще нам угодить. У меня тоже картинка до конца в голове не складывается. Задумчиво пробормотал Фрэнк, не став даже переспрашивать, о ком это я. Тут и так все было понятно. Столько усилий! — И ради чего? Чтобы самолично уничтожить того, кого сам же и призвал? — Это все имело бы смысл только в одном случае. Он не успел договорить, так как в этот момент в комнату заглянула служанка. — Господин, — обратилась она к Френку, к вам посыльный из управления. — Спасибо. — кивнул ей он вставая и быстрым шагом выходя из комнаты. Через пару минут он вернулся и задумчиво сел за стол, достав сигарету. Ну, вот все и прояснилось. Час назад из хранилища было украдено сердце демона. Собирайся, поехали. Через пятнадцать минут мы уже были в управлении, спустившись в подвал куда в комнату для хранения вещественных доказательств были положены на хранение некоторые части демона. Большую его часть мы, конечно, сожгли, но особо ценные части, по распоряжению сверху, мы оставили. За ними вскоре должен был приехать целый конвой для транспортировки в столицу. Перед Фрэнком на вытяжку застыл охранник, как кролик перед удавом, и обильно потел. Следов взлома и магического проникновения обнаружено не было. Так что сейчас мы пытались понять, как это вообще произошло. Кто последним до того, как была обнаружена пропажа, заходил в хранилище? Скучающим тоном поинтересовался Фрэнк. — Так ведь это... — озадачно почесал затылок он. — А, так госпожа Элизабет же... Допуски же у нее все есть, и раньше она и сама на хранение приносила сюда вещи. Вот и сейчас пришла с сумкой и сказала, что ей нужно на хранение кое-что положить. В журнале, как положено, расписалась. Пробыла минут пять там и ушла. «Скажи, любезный», — обманчиво кратчевом тоном начал Фрэнк, — «а разве ты?» «Не обязан досматривать людей, когда они выходят из хранилища!» «Ну, так-то...» «Да», — кивнул головой полицейский. «Но к госпоже Элизабет это не относится. Прошлый шериф запретил ее досматривать. Да и зачем? Это же Элизабет, она же своя. Наша, то есть. Озадаченно переводил он взгляд с Фрэнка на меня». — Теперь-то ты все понял, — усмехнувшись, спросил Фрэнк у меня. — Почти, — вздохнул я, — вот только не здесь. Перебил меня шеф. Пошли в кабинет, заодно я ряд телеграмм отправлю для организации поиска. Я, конечно, уверен, что найти их не получится. Наверняка они скоро окажутся где-нибудь на побережье, где их будет ждать корабль. Но формальности соблюсти обязан. Ну что, давай подведем итоги. Фрэнк уселся в свое кресло, положил ногу на ногу и закурил. Я расположился напротив него. Итак, сделав затяжку, начал он. Не будем детально все проговаривать, думаю, и без того ясно, что все это устроил граф Воронцов с одной целью — заполучить сердце одного из самых сильных демонов преисподней. Понятно, почему он выбрал наш городок. Священников, которые могли бы сломать ему все планы, тут почти нет. Рядом демонические пустоши. Золото опять же... Помешать ему некому. С этой целью он, как только появился здесь, нанимает известную нам банду с целью изготовления проклятых артефактов. Сами эти артефакты, как таковые, ему и не нужны. Ему нужно, чтобы благодаря деятельности этих лиц в городе сложилась благоприятная обстановка для прорыва. Убийства, жертвоприношения — Само наличие проклятых артефактов в городе вполне этому способствовало. Также с этой целью он устраивал призывы несколько раз на своей территории, не до конца завершая ритуал. Ему нужен был определенный демон в четко назначенное время, не раньше и не позже. Ведь мало призвать демона. Надо его еще как-то уничтожить и суметь потом изъять нужную ему вещь, в результате чего он предпринимает ряд шагов, и в городе оказывается довольно сильный отряд из магов и охранников, с которыми уже можно рассчитывать на успех. С этой же целью было устроено то бестолковое нападение на золотой караван. Благодаря ему еще и банк прислал усиленную охрану. И более того, он предпринимает ряд шагов, чтобы в городе сменился шериф по иным делам на гораздо более сильного мага, будучи уверен, что предыдущий не справится. Мрачно добавил я. Я все никак не мог поверить, что Элизабет работала на графа. — Точно! — согласился со мной Фрэнк. — И убийство шефа полиции... Происходит по этой же причине. Он понимает, что тот тупой, как пробка, и может вообще проспать призыв, и устраняет его, причем устраняет прямо перед началом событий, чтобы не успели прислать нового, и я начинаю исполнять обязанности шерифа. Сам же граф, имея при себе команду сильных магов и вампиршу, решает подстраховать нас, чтобы мы точно справились с демоном. И вмешивается ровно в тот момент, когда понимает, что самим нам его не одолеть. А дальше скрывается, не подав и виду, что ему нужно сердце. Графу не нужно торопиться, так как в управлении у него есть свой человек. Элизабет, которая раньше передавала ему информацию, а теперь вынесла сердце. Все просто. План у него сработал на сто процентов, и он скрылся спеша к себе на родину, где ему ничего не грозит. Между нашими странами довольно напряженные отношения, и нет обмена преступниками. Не исключено, кстати, что он не сам по себе действовал работал на правительство. Я только не понимаю, зачем на меня нападала эта вампирша и с какой целью меня пытались похитить. Чуть подумав, спросил я. Да все с той же целью, чтобы мы не расслаблялись. Поняли, что в городе не все в порядке и стали копать. Им же нужно было, чтобы мы были на готове и успели среагировать на появление демона. Вот они и оставляли нам подсказки. В виде той надписи на стене, например, — отмахнулся Фрэнк. — К тому же вампирша молодая еще. Поиграть с тобой решила. — Да ну ее к дьяволу с такими играми! — вздрогнул я. — Ну, сейчас-то ты можешь про нее забыть. — И что теперь? — «Все, граф добился, чего хотел, и мы проиграли», — устало спросил я. «Да, добился», — согласился со мной Фрэнк. «И нет, не проиграли. Самое главное, что мы устранили прорыв и спасли жителей города. А остальное — это уже нюансы. Интересно, зачем ему это сердце? Да мало ли зачем», — потянулся Фрэнк в кресле. Из него можно много чего интересного создать, вплоть до эликсира бессмертия, по слухам. Но нам пока этого не узнать, так что нечего и голову ломать. Как думаешь, решил я напоследок все же задать мучивший меня вопрос? Может, Элизабет — случайная жертва? Вдруг ее вампирша под контролем держала? Она вон со своей ментальной силищей целого высшего демона сдержала. Что ей какая-то девушка? Вряд ли. Покачал головой Фрэнк. Я бы почувствовал. Она очень много времени с нами проводила, да и проверял я ее. Не было там никакого воздействия. Ясно. паник я. Так хорош уже тут страдать. Готовься лучше. Резко хлопнул он вдруг ладонью по столу, от чего я вдруг не подпрыгнул. К чему это? С подозрением спросил я. Как это к чему? Делано удивился он. Скоро комиссия из столицы приезжает, а мы сердце просрали. Сейчас устроят нам тут веселую жизнь. Замучимся объяснительные писать. Иди, кстати. Возьми объяснительную с того раздолбая охранника. — Вот радость-то! — проворчал я, вставая. — Что сказал? — Слушаюсь, сэр. Тот То-то же!